«Дядя, куда ты его тащишь?» «Рот закрой!» Почему-то вызверился на племянника капитан и нарочито уверенным шагом двинулся по дороге. Я какое-то время плелся сзади, потом догнал и пошел рядом, за что получил угрюмый взгляд капитана. Очень хотелось все-таки узнать, куда он меня ведет, но что-то подсказывало, что ответа я не получу. Максимум такой же рык, которым капитан наградил Данилку. Оставалось лишь идти вперед и настороженно осматриваться по сторонам. Настроение стремительно ухудшалось, и мрачно-суеверное впечатление от деревни начинало заполнять меня без остатка. Язычники больше не казались такими уж безобидными. Такое впечатление, что мы идем не по деревне, где живут обычные люди, а попали в логово оборотней и вурдалаков. В центре деревни возвышалась парочка бревенчатых домов, которые так и хотелось назвать «теремами». Могло показаться странным, что чужаки, к тому же православные, вот так свободно гуляют по поселению язычников без сопровождения, но вид, словно случайно отиравшихся то тут, то там, угрюмых мужиков с ружьями и даже револьверами на поясах, намекал на то, что пара шагов не туда может закончиться для нас крайне плачевно. Капитан смотрел не по сторонам, а только вперед. Наконец-то мои нервы не выдержали, и я тихонько позвал. — Дядька Захар, заткнись! Ожидаемо зашипел на меня мой работодатель, но тут же добавил «Говори только, когда спросят. Старайся отвечать только да или нет. Первым рот не открывай. А если будет не в невмоготу, лучше откуси себе язык». Говорил он все это, не глядя на меня, и точно не шутил. Наконец-то стало понятно, что мы направляемся к большому дому, стоявшему практически на окраине деревни у самой кромки дремучего леса. Он был не таким, как терема в центре. и тем более не походил на более скромные приземистые избы. Это строение поражало своей приземистой мощью. Сруб был собран из бревен чуть ли не в два обхвата и покрыт не черепицей или соломой, а потемневшим от времени дубовым тесом. Внутри здания можно было попасть через невысокое крыльцо под массивным навесом с тяжелой обитой металлом дверью, но мы почему-то двинулись к боковому спуску в полуподвал. Все эти архитектурные изыски я отметил краем сознания, а основное внимание привлек сидящий на заваленке персонаж. На первый взгляд это был обычный, хоть и крупный мужик, в расшитой красными узорами тускло-зеленой домотканной рубахе и серых портках. На этом все. Больше из одежды он ничего не носил. Обуви тоже не было. Имелось ли белье, я не знаю и знать не хочу. Впрочем, даже небосые ноги и нарочито скомканная одежда настораживали больше всего. Было в его чертах что-то звериное, причем настолько явно выраженное, что делало лицо незнакомца не совсем человеческим, а, может, и совсем нечеловеческим. Я никогда не видел даже рисунков оборотней в их человеческой ипостаси, но расшалившаяся чуйка вопила, что это он и есть. Зато страшных сказок про этих ребят я наслушался чуть ли не с пеленок. И все сводилось к одному. Оборотни очень сильные, быстрые, жестокие. и крайне непредсказуемые ребята. Даже просто находиться в поле их зрения смертельно опасно. Не знаю, насколько эти сказки правдивы, но капитан явно напрягся, подходя ближе. Причем я был уверен, что они друг друга неплохо знают. — Вот. Привел. Чуть хриплым от волнения голосом сказал дядька Захар, и от этого заявления у меня по спине пробежалась волна противного холода. Как и от показного равнодушия, казалось бы, полностью расслабленного оборотня. Пугающий меня до чертиков мужик ничего так и не сказал, лишь едва заметно кивнул в сторону двери, явно дозволяя капитану пройти дальше. Мне очень не хотелось входить в этот дико пугающий полуподвал. Но оставаться наедине с оборотнем было еще страшнее. Вот бы сорваться с места испуганным зайцем, промчаться обратно через деревню, заскочить в трюм ушкуя и вцепиться в металлическую стойку так сильно, чтобы не оторвали всем экипажем. Не рванул только благодаря тому, что память тут же подсунула образы мужиков с ружьями и револьверами. Единственным маяком нормальности в этом кошмаре оставался лишь наш капитан. Я постарался быть к нему поближе и, почти наступая на пятки, спустился следом в полуподвал. Оценив обстановку, в которую попал, я понял, что еще пара секунд и окончательно рехнусь. Лишь какое-то совсем уж нездоровое любопытство не давало впасть в панику. Взгляд цеплялся за интересные детали. А в голове мысли принимались обгладывать новую информацию, как выводок подросших щенят бычью кость. Не очень умело, но с большим задором. А посмотреть в этом месте было на что. Солнечный свет проникал в этот мрачный полуподвал лишь через маленькие окошки под потолком. Почти все пространство вокруг занимали предметы, ни один из которых нельзя было назвать обычным. Множество пучков трав на потолочных балках удивляло своей диковинной расцветкой. Яркой и даже в высушенном состоянии. Змеиные шкурки свисали-скались высушенными, но от этого не менее пугающими головами. А еще на полках у стен рядами выстроились бутыли с мутным содержимым и плавающим в этой муте чем-то таинственно кошмарным. Добил смотрящий на меня прямо из литровой банки глаз. Мне даже показалось, что он немного шевельнулся. Было еще много чего интересного, и я долго стоял бы и с туканом пялись на эти диковинки. Но дядька Захар явно хотел убраться отсюда как можно быстрее, так что торопливо заговорил. «Я привел его, как ты и просила, верения гораздо давно. «Вижу, не слепая», — донесся до меня каркающий голос. Так его капитан назвал Веренее и тихонько рассмеялась, и от этого смеха у меня волосы на голове чуть картуз не подняли. «Молоденький какой, мягонький». А затем я увидел шевельнувшуюся тень, и стало совсем плохо. Это точно Баба-Яга. Главный персонаж всех самых страшных сказок. Страшнее нее только Кощей. Не знаю, что со мной случилось бы через пару секунд такой жути. Возможно, даже испачкал бы портки, но тут зловещий смех превратился во вполне нормальный. Причем смеялась явно еще не старая женщина. Непоседливые мысли тут же вцепились в это изменение, вытащив мою трусливую душонку из пучины отчаяния. Отсмеявшись, женщина вышла на тусклый свет, попадавший сюда через узкие окна. И никакая это не баба-яга. Да вообще не баба, а женщина. Пусть в возрасте, но живая и с озорным взглядом. Похоже, любит пошутить. Правда, от ее шуток я чуть не сомлел. Ну, здравствуй, добрый молодец. Вот какой ты, оказывается. Одетая, хоть и в явно традиционный для язычников наряд, но точно фабричного пошива, женщина осеклась и посмотрела на капитана. Задоры даже теплота ушли из ее взгляда, и он стал колючим. Можешь идти, Захар. Староста займется тобой и проведет торг. Все как обычно. А как же... Капитан покосился на меня, но когда вновь посмотрел в глаза женщины, тут же замолчал. Иди, Захар. «Вечер уже недалече, и я не думаю, что ты захочешь ночевать на нашем озере даже в своей железной лодке!» Ее голос похолодел и погрубел. Казавшаяся вполне нормальной женщина словно превратилась в зловещее существо из сказок. Нет, его Егой не стало, но жутью от нее повеяло. Но нашего капитана, пусть и ведущего себя сейчас непривычно угодливо и даже робко, испугать оказалось не так-то просто. «А что насчет Водянова?» Чуть отступив к выходу, но все же упрямо намычившись, спросил опытный ушкуйник. «Все после!» Уже незловеще раздраженно отмахнулась от него женщина. «Приду провожать, тогда и расскажу. Не бойся, Водяной теперь не твоя забота!» Бросив на меня какой-то даже виноватый взгляд, словно прощаясь, капитан вздохнул и вышел наружу. Я же растерянно посмотрел на явно изучавшую меня ведьму. Ведь никем другим она быть не могла. — Ну что, добрый молодец, расскажи мне, как ты умудрился отбиться от залетной души? — Ась? — растерянно переспросил я. Шустро бегающие мысли тут же позволили быстро оценить обстановку, перебив страх и растерянность. Так что дальше пришлось подпускать в голос придурковатости. — О чем это вы, тетенька? — Не скоморошничай, — все еще доброжелательно, но уже с легким нетерпением сказала ведьма. После той схватки твой дух усилился и окреп, так что жить дальше блаженным дурачком не получится. Придется корячиться, как всем нормальным людям. Что же, она права. Так что я перестал изображать из себя недоумка и ответил внимательным взглядом. С одной стороны, было все еще страшно и непонятно, а с другой, ведьма, похоже, что-то знает о том, что со мной произошло. Вы ведь знаете, что именно там случилось? Знаю. спокойно ответила ведьма и ехидно улыбнулась. «Но захочу ли делиться этой информацией с тобой?» Внимательный взгляд ведьмы с легкостью считывал мои реакции, а может и мысли, потому что она тут же расплылась в довольной улыбке. «Вижу, заковыристыми словечками тебя не удивить. Что еще ты знаешь из того, чего знать не должен?» Я тоже внимательно следил за ее реакциями. и прорезавшееся любопытство не укрылось от моего ставшего цепким взгляда. Возможно, есть смысл поторговаться. — А давайте меняться, — набравшись храбрости предложил я. — Вы мне то, что знаете, а в ответ я расскажу все, что спросите. — Смотри, как быстро научился слова складывать. Хапнул не только силу духа, но и чуток памяти. Надеюсь, понимаешь, что нужно скрывать свою соображалку. особенно от попов, ведь и на костер могут потащить, как бесноватого. Я уже как-то пригасил свои страхи и сомнения по поводу возможного присутствия внутри меня кого-то чужого, но от слов ведьмы опасения тут же всплыли на поверхность и всего обдало холодом страха. «Не дергайся, нет в тебе ничего лишнего», — облегчила мои страдания ведьма. Теперь вспыхнувшая надежда бросила в другую крайность. И, похоже, в глазах отразилась такая мольба, что женщина не выдержала. Хорошо. Расскажу все, что видела, и в ответ потребую такую же откровенность. Был у меня ночью сон, что водяной зачем-то попрется из своего глубокого логова в речной затон. Пусть он и не великий дух, но и не малый, посему бед наворотить мог изрядно. Пришлось посылать сороку, чтобы посмотреть, с чего этот мокрыш надумал путешествовать. «Ты ведь знаешь, что сороки-птицы непростые и могут видеть духов?» Не дожидаясь ответа на вопрос, ведьма продолжила. Вот через нее все и наблюдала. Водяного выманила незнамо откуда провалившаяся к нам чужая душа. А значит, запрета на ее пожирание нет. Вот Водяной и позарился. И все же не успел бы он схорчить чужака, потому что тот лихо полез в тебя. Получись у чужака задуманное». то спрятался бы в твоем теле, оставив водяного с носом. А твою душонку запихнул бы так глубоко, что света белого ты не увидел бы до самой кончины. Но у тебя как-то получилось отбиться, да еще и втянуть в себя часть духа чужака, когда водяной пожрал его душу. Похоже, поумнел я не так сильно, как мне казалось, потому что от рассказов ведьмы начал заходить ум за разум. А попытки неугомонных мыслей тут же приступить к анализу услышанного лишь усугубили неразбериху. Я даже по старой привычке два раза стукнул себя кулаком по голове. Мысли не особо угомонились, но чуток полегче все же стало. Ладно, обдумаем все позже, благоновая память ничего не упустит. К тому же ведьма уже замолчала, явно ожидая ответной откровенности. Ну а что, мне не жалко. Так что я выложил все как есть, начиная с той странной заварухи, в которой я чувствовал себя загнанным зайцем, и заканчивая последующей трансформацией с обновлением. Честно рассказал, что воспоминания залетной души не сохранились, лишь выскакивающая, как черты с табакерки, информация и пугающая своей необычностью слова. Откровенничал я не потому, что доверял этой ведьме. Но так уж сложилось, что она является единственным человеком, с которым можно поговорить о моем новом состоянии. А поговорить очень хотелось. Слова буквально перли из меня. И освободившись от них, я почувствовал необычайное облегчение. Мой рассказ явно заставил ведьму задуматься. Продолжая размышлять, она жестом предложила мне присесть за тяжелый дубовый стол. На нем стоял кувшин, из которого хозяйка и налила мне чего-то в большую глиняную кружку. Я тут же напомнил себе, что не в гостях у родственницы сижу, а за одним столом с ведьмой, поэтому для начала заглянул в кружку, затем понюхал содержимое. Судя по всему, мои действия вывели Веринею из задумчивости и даже немного рассмешили. Не бойся, нет там приворотного зелья. Молод ты еще для меня. Кровь прилила мне к лицу, и наверняка я сделался похожим на помидор, который пробовал всего пару раз в жизни. Это еще больше развеселило мою собеседницу. «Пей уж, это укрепляющий отвар. Ты мне не соврал, и это хорошо. Потому что с вруном я точно не стала бы работать». Я тут же вычленил ключевое слово. Причем сделал это с такой легкостью, словно всю жизнь занимался анализом чужих речей. И опять собственные возможности изрядно меня напугали, несмотря на уверение ведьмы. В общем, не удержался и уточнил. «Уверение гораздо А вы точно знаете, что мной сейчас никто не управляет?» Ведьма на удивление мила и даже как-то по-матерински улыбнулась. «Точно! Нет в тебе чужой души!» Тут где-то от окна, словно подтверждая слова женщины, прострекотала сорока. «Вот, слышишь, варуха не даст соврать. В тебе сейчас от чужака лишь остатки духа, которые ты уже успел сраститься своим. А дух человеческий, он всего лишь прокладка между бренным телом и вечной душой. В нем многое хранится. Он сильно влияет на ум и решительность человека, но собственного разумения у него нет. Все зависит от души». У чужака она была черной, а твоя — светлая, и уже почти отбелила чужой мутный дух. Скоро даже бесагоны не почуют в тебе ничего чуждого. Тогда зачем скрывать свой ум? — чуть успокоившись, спросил я. — Затем, что грамотного бесогона еще найти нужно. В Пинске такие только проездом бывают. Вот посчитают тебя простые попы одержимым и утопят в реке без всяких проверок, как говорится, от греха подальше. От подобных перспектив меня всего передернуло и на всякий случай спросил, а если бы он все же вселился, вы смогли бы выгнать чужака из меня? Рассмотреть же его у вас получилось? Не у меня. Все видела варуха, я смотрела ее глазами. С непонятной для меня печалью покачала головой ведьма. Случись худшее, ничем помочь бы не смогла. Это вашим христианским бесогонам дозволено изгонять духов и задержимых людей. Наши боги дали своим слугам право занимать понравившиеся им тела. Конечно, если селенок хватит. Так что экзорцизм верующим в старых богов запрещен, и тот, кто нарушит сей запрет, будет жестоко покаран. Да и не умею я такого. Так что, считай, тебе очень повезло. Я снова вычленил из речи Верене и главное. Что значит «право занимать понравившиеся тела»? Похоже, я снова побледнел от осознания того, что недавняя ситуация может повториться, причем уже не так удачно для меня. Но мои страхи лишь рассмешили ведьму. Вот как раз тебе бояться уже нечего. Твой дух настолько усилился, что сквозь него младшим свободным духом не пробиться, а старшие в тебя не поместятся, да и запрещено это им. «Свободные духи?» — ошарашенно переспросил я. Веренея лишь обреченно вздохнула и сказала, «У меня нет ни времени, ни желания читать тебе лекции. Когда вернешься в Пинск, найди книгу Гжегожа Корчака «Одержимый мир». Там все описано почти верно и очень доходчиво». Сказав это, ведьма всем своим видом показала, что терзать ее вопросами о духах не стоит. Так что я вернулся к зацепившему меня ранее слову. «А что вы там говорили о делах?» «Вот хочу помочь тебе встать на ноги!» Демонстративно осмотрев меня, она добавила, «Вижу, что ты точно не богатей!» Я посмотрел в чуть прищуренные глаза некогда очень красивая женщина, которая от явно приятного для нее разговора даже немного помолодела. Но неприятная улыбка, мягкий взгляд не остановили движения моих мыслей, которые быстро пришли к однозначному выводу. Я вообще начал подозревать, что доверие... Это всего лишь результат недостаточно вдумчивого анализа ситуации, даже касаемо самых близких людей. Кромольные мысли тут же поползли с подобными выводами к вере в Господа, но я их решительно отогнал, причем вполне логичным доводом. Невозможно проанализировать то, о чем знаешь меньше, чем воробей, севший на носовую катапульту об устройстве корабельной паровой машины. Я и о мотивах ведьмы ничего не знаю. Но тут можно спросить напрямую. А вам оно зачем? С умным и светлым человеком всегда приятнее и надежнее вести дела, чем с таким, как Захар. Он хоть и не дурак, но жаден без меры и темен душой. А ты? Похоже, неприятные выводы, которые тут же были подсунуты мне шустрыми мыслями, отразились в моем взгляде, и ведьма прекратила юлить. Хорошо. Давай играть в открытую. Ваши танцы с чужаком и водяным я до конца так и не досмотрела, потому что меня из транса связи с сорокой сразу утащила в видение будущего. Без перерыва это очень неприятно, и сама я бы на такое не пошла. Да и вообще, я травница, а не прорицательница. Но если получается заглянуть в грядущее, то все сбывается. В том видении я просила тебя о помощи. И чем же я смогу помочь вам? На словах я и вам сделал выразительный нажим, чтобы подчеркнуть пропасть между нашими возможностями. И ведьма с этим была согласна. Не знаю. Но я ощутила безмерное отчаяние, значит, беда придет великая. А еще верила в то, что ты справишься. Да и в моем видении ты был совсем другим. Уверенным и сильным. Так что ты мне нужен больше, чем я тебе. «Достаточно откровенно?» «Достаточно», — с серьезным видом кивнул я, хотя внутренне чувствовал себя нелепо. «Словно маленький мальчик, который уселся за стол переговоров со взрослой тетей и пытается строить из себя невесть что». «Такие приступы неуверенности накатывали на меня в течение всего нашего разговора. Но мыслям, которые, казалось, жили своей собственной жизнью, это совершенно не мешало, так что они быстро свернули в деловое русло». Ну и как вы видите наше сотрудничество? Ничего сложного. Но и просто тоже не будет, — не очень понятно выразилась ведьма. Затем поднялась со своего стула и ушла куда-то вглубь помещения. Пошуршав то ли травами, то ли какими-то бумагами, она вернулась к столу с небольшим кошелем, листком бумаги и карандашом. Кошель она сразу перебросила на мою сторону стола, а на листке начала что-то писать, одновременно давая мне пояснения. Тут орехи голубой лещины. Растет она лишь в особых местах, а плоды дает редко и понемногу, так что цены они немалой. Отнесешь их аптекарю в дом на Сенной под номером 35. Зовут его Артемий Федорович. Скажешь, что тебя прислала лиса. У него же купишь все по этому списку и привезешь мне. Верения закончила писать и передвинула бумагу ко мне. Если нормально сторгуешься, на закупку хватит половины полученных денег. Остальное тебе. А если не станешь ушами хлопать, на месяц нормальной жизни тебе хватит. За каждый орех проси не меньше червонца. Я взял записку, где помимо названий на латыни был написан адрес аптеки. Затем посмотрел на таинственный кошель, в котором вполне может оказаться какое-то жутко богопротивное колдунство. — А меня не потащат на костер за связь с ведьмой и колдуном, который рядится под аптекаря? Через секунду я забыл о своих прежних опасениях, потому что Веринея напугала меня куда сильнее. Она вновь стала жуткой и зашипела, как змея. Никогда не называй ведунью ведьмой! И уж тем более ведуна колдуном! Заруби это себе на носу! Нам пора возвращаться к Захару, пока он не надумал чего лишнего. Похоже, что жуть она нагоняла специально. так сказать, для закрепления внушения. Получалось неплохо, но вопросы у меня остались, причем один из них — зуделка кукус пчелы. Задать его я решился уже на ходу. — Веренее, гораздо в нас, — спросил я, спрятав кошель во внутренний карман пиджака вместе с запиской, благо карман был большим и застегивался на пуговицу. — А как вы познакомились с пинским аптекарем? — Да и некоторые ваши слова. — Откуда их беру я, мы уже выяснили. А откуда их знает ведунья, живущая в глухой языческой деревне?» Веринея замерла на месте и посмотрела мне в глаза с таким выражением на лице, что мне стало не по себе. «А может, в тебе все-таки сидит кто-то чужой? Слишком любопытный и не очень умный». В этот раз не испугался, потому что видел, что она шутит. «Думаешь, я родилась в этой глуши?» Нет, Степан, родом я из Новгорода, где и училась в медицинской академии. Сокурсники называли меня Лисой. Остальное тебе знать незачем. Может, когда-нибудь, когда мы станем друзьями, а бывший дурачок Степка научится держать язык за зубами, ты узнаешь мою историю полностью. Мне стало стыдно за свою назойливость, и я опять покраснел, чем снова рассмешил ведунью. И это не так уж и плохо. Полуподвал, который мы покинули, уже не казался мне зловещим, но под ярким солнышком было намного лучше. Правда, радовался я недолго. Ровно до того момента, как вспомнил, что совсем недалеко на заваленке сидит в самом деле ж не оборотень. А взгляд на него окончательно разогнал всю благость. Увидев ведунью, оборотень вскочил на ноги, точнее, перетек из сидячего положения в стоячее, да так плавно и незаметно, что это показалось мне волшебством. Красивым, но зловещим. На этом чудеса не закончились. Веринея посмотрела сначала на оборотня, а затем на меня и сказала, «Познакомься, Степан, это с Оборотень мягкой звериной походкой приблизился, посмотрел на ведунью и, дождавшись ее кивка, протянул мне руку. И тут на его лице расцвела улыбка. Смотрелось это абсолютно дико с его-то почти звериной мордой. но при этом получилось настолько искренне, что веевшая от оборотня жуть куда-то подевалась. И вот что теперь делать? Понятия не имею, как у язычников. А у нас рукопожатие являлось знаком доверия. Обычно обходились поклонами. И вообще, можно ли мне, как православному, ручкаться с оборотнем? Хотя чего мудрить выбора-то все равно нет. Моя нерешительная пауза явно не понравилась оборотню, и его лицо снова стало угрюмым, будто кто-то стер веселые краски с демонического идола. Я поспешно протянул руку, и цепкие пальцы с какими-то странными наростами вместо ногтей схватили меня чуть выше запястья. Хватка была сильной, но не болезненной. Оборотень подступил еще ближе и заглянул мне в глаза, заставив застыть испуганным котенком, которого вздумала обнюхать здоровенная псина. Через мгновение наваждение ушло, а оборотень отпустил мою руку и отступил назад. Веринея наблюдала за всем этим с веселыми искорками в глазах, но без ехидства. «Пошли, а то Захар уже заждался и может нафантазировать себе много чего нехорошего. Оно тебе точно не нужно». И снова, словно подтверждая слова хозяйки, над нами застрекотала сорока, а затем и вовсе села Веринея на плечо. «Мы пошли по улице не особо спеша, но и не задерживаясь». Сдебор двигался следом, выдерживая почтительную дистанцию. А мне в голову опять полезли непрошенные мысли, порождая кучу вопросов. Пришлось сортировать их, чтобы успеть задать самое важное. А почему вы не продадите орехи через дядьку Захара? Говорила же, что он жадный, а еще трусливый, и рассказывать ему о моей связи с Арсением опасно. А я, значит, надежный, и мне можно доверить безопасность вашего друга. Мой голос был пропитан сомнениями. Не такой уж он мне друг, но да, ты куда надежнее. Опыта у тебя очень мало, да что уж там его вообще нет. Но душа светлая и ум развивается быстро. К тому же другого варианта все равно нет. Мне нужны реактивы, которых здесь не найти, так что скоро пришлось бы довериться Захару. У того парня, которого я просила о помощи в своем видении, точно все получится. Ну, мне до него еще далеко, с непритворным сожалением вздохнул я. действительно не понимаю, как смогу стать тем, на кого надеется ведунья. На это она ничего не сказала, лишь загадочно улыбнулась, одновременно кивая людям, мимо которых мы проходили. В ответ они отвешивали практически земные поклоны. Ведунью здесь явно уважали. А ведь в историях, ходивших среди детворы и посетителей тетушкиного трактира, ведьм в деревнях не любили, и жили они всегда на отшибе, да еще и, так сказать, в черном теле. То ли разница между ведуньями и ведьмами действительно огромна, то ли все те не очень далеки от реальности. Мы наконец-то дошли до пристани, где уже вовсю шел торг. Местные по-прежнему не приближались к берегу, а наши старались не высовываться из ушкуя. Лишь дядька Захар и какой-то бордатый мужик в костюме городского кроя, правда с домотканой рубахой под пиджаком, вели переговоры на нейтральной территории, которой стал бревенчатый причал. А нет, вон еще два крупных парня взбежали на пристань и, подхватив по ящику, умчались обратно крошей на берегу горки товара. Рядом крутилась какая-то то ли слишком смелая, то ли чересчур наглая девчонка. Нашим было чуть проще. Все необходимое из трюма поднималось и переносилось на пристань с помощью крана, которым управлял Данилка, хотя это работа Чухони. А он сейчас наверняка впахивал в трюме, загружая подъемные поддоны. Тут же, заскакавши от одного факта к другому мысли, принесли понимание, что если задержусь возле ведуньи и буду наблюдать за разгрузкой со стороны, то работавший буквально за троих чухоня возненавидит меня навсегда. Поэтому я повернулся к Веренее и сказал, мне нужно идти. Не стоит злить уж куйников. «Хорошо. Беги. Все, что тебе нужно знать, я вроде сказала. Остальное обсужу с Захаром. Ты с ним не особо откровенничай и уж точно не доверяй ему». Старайся жить своим умом. Теперь его у тебя хватает, но будет очень непросто. Поняв, что на этом напутственная речь ведунья закончилась, я почтительно поклонился, пусть и не так глубоко, как делали это деревенские, и помчался к пристани. На бегу мельком глянул на наглую девчонку, которая с любопытством уставилась на меня, но, похоже, не увидела ничего интересного и снова вернулась к копанию в куче товара. Одета она была намного лучше других деревенских детей и подростков, но кем является, мне узнать вряд ли удастся. По крайней мере, до следующего визита в это селение. Миновав недовольно зыркнувшего на меня капитана, я запрыгнул на борт. Быстро снял пиджак и замер, не решаясь оставлять его, а точнее то, что находится в кармане в ненадежном месте. Так что в трюм сиганул вместе с пиджаком, сунув ценную ношу в канатный ящик. Обстановка в трюме была даже хуже предполагаемой, потому что капитан привлек к работе Гордея. Вот уж с кем мне не хотелось бы ссориться. Где тебя носит? Тут же вызверился на меня чухоня. Очень хотелось в ответ сказать, чтобы спросил у капитана, но предпочел промолчать. Да и вообще за последние пару минут сумел переосмыслить поговорку о том, что молчание золото. За работу взялся с небывалым энтузиазмом, причем старался оттереть отдел именно гордея. Чухоне это не понравилось, но вот уж на чье мнение мне наплевать с самой высокой колокольни Пинска. Немой механик, оставшись неудел, довольно оскалился и покинул трюм. Разгрузку закончили где-то через полчаса, но не успели толком передохнуть, как сверху опустился поддон уже с деревянскими товарами. Тут были и кипы шкур, и мешки с орехами, наверняка вполне себе обычными, а не голубыми. Особенно тяжко было с бочонками, в которых плескалась медовуха. Наконец-то и загрузка осталась позади. Едва вниз спустился последний поддон, как загудели механизмы машины и захлопали по воде лопасти колес. Похоже, дядька Захарди действительно не имел ни малейшего желания задерживаться в деревне. Понять бы еще по какой причине. Но почему-то была уверенность, чтобы пояснять что-либо, да и вообще разговаривать со мной капитан захочет не скоро. Как только раскидали последний поддон, я вытащил из ящика пиджак и по лесенке выбрался на палубу. Мы уже отошли от пристанины, на которой кроме старосты стояла ведунья и прижимавшаяся к ней нахальная девчонка. Казалось, что сейчас Веринея помашет мне рукой, но я тут же понял, что это было бы с ее стороны крайне неразумно. А разумения у Ведуньи хватит на десяток таких, как я. Кстати, насчет предположения о настроении капитана я ошибся. Заметив мое появление на палубе, он вышел из рубки и уставился на меня тяжелым взглядом. «Чего от тебя хотела ведьма?» Было желание поправить его насчет неправильного термина, но я опять сдержался, радуясь, что это получается у меня все лучше и лучше. Ответил старательно, выбирая слова попроще. «Не знаю. Спрашивала, кто такой, откуда?» Капитан явно не поверил и зло прищурив глаза уточнил. «А не врешь ли ты мне, Степка?» «Я?» — для достоверности сделал большие глаза и, мотнув головой, добавил. Не. «Что не?» «Не вру, дядька Захар!» Опять не поверил. В голове возникла идея, но не факт, что разумная. Хотя скормить ему хоть что-то все же нужно, иначе своими сомнениями он действительно может дойти до крайностей. Изобразив мучительный мыслительный процесс, я вдруг весь просиял и сказал, «Она сказала, что видела меня в этом... как его?» «В видении?» проявил прозорливость капитана, и я тут же всем своим видом выразил восторг. — Да, точно, в уведении! — Ага. Вот оно как, — задумчиво произнес капитан. Кажется, получилось. Я дал ему пищу для размышлений, которые меня касаются лишь опосредованно. О, еще одно красивое слово. После пояснений ведуньи новое знания не настораживали, а поднимали настроение, которое особо-то можно и не скрывать. Что с дурачка возьмешь? Радуется каждой мелочи. Да, ведунья права, и мне придется старательно изображать из себя недоумка. Тяжко придется. Зато на ушку и есть отдушина в виде общения с Гордеем. Будь он менее нелюдим, то даже с помощью дощечки мог бы поделиться сомнениями с капитаном. Но будем надеяться, что мизантропия механика окажется сильнее подозрительности. Улыбнувшись еще одному диковинному слову, я побежал на корму. умылся под рукомойником, а затем нырнул в машинный отсек, чтобы продолжить обучение языку жестов. Одним из недостатков моего нового состояния было то, что всегда хочется свежих впечатлений. Красоты озера уже немного приелись, и бездумно пялиться за борт больше не хотелось, разве что решая какую-то задачку. Зато пока еще не освоенный язык манил, а его сложность лишь раззадоривала. Похоже, Гордей не сильно обиделся за то, что пришлось на время покинуть свою уютную норку, да и мое желание научиться общаться с ним напрямую тоже смягчало механика. Обучение шло почти до самого вечера. Временами я отвлекался, чтобы подкинуть дров в топку, это и было моей платой за науку. Нас снова прервал чухоня, который сунул голову в люк и недовольно заявил «Пошли готовить катапульту! Опять Данилка у штурвала! Как пить дать сядем на мель?» Спорить я, конечно же, не стал и побежал на подмогу у Шкуйнику. Мы замерли у катапульты, внимательно наблюдая за тем местом, где из озера вытекала река. Я так и не понял, почему капитан не хочет заночевать на просторах погоста, где можно отойти подальше от берега. Терпеть любопытство становилось все сложнее, поэтому рискнул задать вопрос Чухоне и сделал это почти шепотом, чтобы не услышали в рубке. — А почему не ночуем на озере? — Вот «Ты дурачок, прости господи!» Пусть и с недовольной рожей на ушкуйник все же ответил. «Нечисть ведь какую воду не любит?» «Какую?» — поддержал я игру старика. «Текучую! А в озере вода стоит. Там и мокрит, полно и всяких других тварей. На Бобрике тоже не сахар, берега близко, и кто угодно может запрыгнуть. Но вода там текучая, и капитану так спокойнее». Пока я слушал пояснения ушкуйника, селезень пыхтя и виляя задом, когда родная торговка, все же протиснулся в реку Бобрик. Даже не сели на мель, что вызвало уважительное хмыканье старого ушкуйника. Впрочем, пока не доберемся до Припяти, нам еще не раз придется поработать с катапультой, потому что некоторые мели не сможем преодолеть, даже если у штурвалов станет опытный дядька Захар. Впрочем, и сейчас не стоило расслабляться, ведь еще предстоит пересечь затон, в котором на нас напал водяной. Селезень прошел между обширными зарослями камыша, и когда выбрался на открытую воду, мы увидели посреди большого разлива одинокую лодочку и сидевшего в ней мужика. Чего от него ожидать было непонятно, но капитан не всполошился, так что и мне не стоит нервничать. Когда подошли ближе, в потускневшем свете уже ушедшего за верхушку солнца леса стало видно, как незнакомец поднес к губам какую-то дудку, и над водой разлилась плавная даже какая-то тягучая мелодия. Не скажу, что меня вот прямо начало клонить в сон, но захотелось присесть на станину катапульты, подпереть голову кулаком и, закрыв глаза, просто слушать завораживающие звуки. Пыхтение паровой машины и шлепки лопастей немного мешали, но мелодия спокойно проходила сквозь лишние звуки, давая возможность всем желающим насладиться ее красотой. Больше отвлекали неугомонные мысли, тут же подсунувшие идею, что дудочник тут старается не ради любви к искусству. Он явно пытается как-то повлиять на водяного. И ведь у него получилось. Зато он мы прошли на малом ходу и без каких-либо проблем. Чего только капитан напрягался. Да и Чухоня весь бледный вцепился в дробовик, на который я почему-то не обратил внимания, и смотрит в сторону кормы. Дядька Захар сквозь зарешеченное стекло окна рубки тоже выглядит довольно болезненно. Что-то они сильно переполошились. Да, еще сегодня утром на нас напали, но если не считать гибель Осипки, вроде ничего страшного там не случилось. И тут меня словно кто-то опять стукнул по голове. Вот оно оказывается, как бывает. Память способна не только быстро извлекать из своих глубин то, что нужно, но и прятать там то, что может свести с ума. Моя спрятала? А вот у остальных ушкуйников воспоминания четкие и очень свежие, что явно не добавляло им оптимизма. Через секунду поплохело и мне, потому что вспомнил, как все было. Словно пойманный в паутину жук, стальной ушкуй натужно застонал паровой машиной и не в силах провернуть вдруг завившиеся в водорослях колеса. Я в это время помогал чухоне мыть посуду после завтрака, так что хорошо видел, как за кормой вздыбился водяной горб, и из него прямо на палубу выпрыгнуло нечто уродливое и совсем не похожее на русалку. Сам-то я их, конечно же, никогда не видел, но много раз слышал от подвыпивших посетителей тетушкиного трактира. В их рассказах все начиналось с того, что пьяный мужик, зачем-то сунувшийся ночью к реке, встречал там прекрасных купальщиц. А потом, когда было слишком поздно, все менялось, и он видел вот это. Бывшая некогда обычной девушкой нога-утопленница, очевидно, давно уже не живая, просто не могла выглядеть привлекательно. К тому же острые звериные клыки во рту, белесые глаза и жуткие когти на руках превращали ее в сущий кошмар. Я застыл соляным столбом, глядя на приближающуюся смерть, и пошел бы с русалкой в гости к водяному, но тут со стороны что-то оглушительно бахнуло. Русалку отбросило к борту. Следующий выстрел добавил на теле нежити жутких, не кровоточащих, а исходящих какой-то темной слизью ран, и выбросил тварь обратно в реку. «Беги!» — крикнул чухоня, который спас меня от верной смерти. Затем старый ушкуйник развернул свой дробовик в сторону еще одного набухающего водяного горба и выстрелил туда. Его приказ вытряхнул меня из ступора, заставив сорваться с места как кошака, которого тетушка застала за поеданием, предназначенной для посетителей рыбы. Грузовой люк в трюм был закрыт тяжелой металлической крышкой, так что в безопасное нутро корабля можно было попасть только через рубку. Слушая, как бахает дробовик Чухони, а ему вторит откуда-то справа стрельба кого-то еще, я протиснулся в проход между бортом и рубкой. Внезапно впереди показался вышедший в этот же проход осипка. В руках он сжимал такой же дробовик, как и у старого ушкуйника. Двоюродный брат тут же пальнул куда-то вниз за борт, затем резко повернулся, наставив оружие прямо мне в лицо. Причем даже когда понял, кто именно подбежал к нему, еще пару секунд не убирал дробовик, сверля меня почему-то злобным взглядом. Затем лицо кузена перекосилось в непонятной гримасе, и он заорал «Сзади!». Я рефлекторно развернулся и тут же почувствовал удар по затылку. Провалившись в воспоминания, я, оказывается, зажмурился и вцепился в борт как клещ. Когда наконец-то открыл глаза, то посмотрел на этот мир совсем по-другому. Чухоня уже не удивлял своей пугливостью, да и вообще к нему у меня не осталось никаких отрицательных чувств, лишь искренняя благодарность. Теперь-то я хоть и запоздала полностью разделял сватажниками напряжение прохождения через опасное место, как и облегчение, которое отразилось на лицах ушкуйников, когда мы все же прошли разлив и двинулись по тесноватому руслу реки с необычным названием «Бобрик». Правда, когда немного успокоился, неугомонные мысли начали нашептывать, что Веренея могла специально устроить это представление, чтобы набить себе цену в глазах капитана. Как я понял с ее слов, Водяной не очень любит покидать свое логово в глубинах озера. Тогда зачем ему задерживаться в затоне, когда там уже нет ничего интересного? Сгустившиеся сумерки не остановили капитана, и на носу зажглись два мощных прожектора. Дядька Захар явно решил уйти подальше от места, где уснул водяной, и я это решение полностью одобрял. Но, похоже, ночные путешествия по таким узким рекам не самое безопасное занятие, поэтому, когда мы добрались до места, где деревья не очень сильно нависали над водой, капитан приказал остановить машину. К этому времени Чухоня уже успел приготовить очень поздний ужин, правда, делал это на скорую руку, и нам пришлось хлебать гороховый суп. Я его никогда не любил, потому что как раз такой чаще всего подавали в трактире тетушки. Соответственно, его остатками мы с кузенами в основном и питались. Причем я почти всегда в холодном виде. Мясо, если и попадало на кухню, то выедалось с посетителями подчистую. Так что поужинал я без особого энтузиазма, за пару секунд выхлебав обжигающие содержимое миски. Затем дважды сбегал на камбус. В итоге чай с пряником мы поедали вместе с Гордеем. Я бы и ночевать остался в машинном отделении. Но место там маловато, так что перебрался в трюм, где в проходе мы с Чухоней развесили свои гамаки. Капитан с племянником спали на откидных полках в рубке. Глава третья Ночью снилось что-то совсем уж бредово-жуткое. Я куда-то бежал, с кем-то ссорился, кого-то убивал и даже пытал. Проснулся с криком и в холодном поту, чем, конечно же, вызвал бурное возмущение старого ушкуйника. Пришлось выслушать его длинную, изобилующую, заковыристыми словами речь. Нужно запомнить. Конечно, в присутствии капитана, тетушки и тем более отца Никодима такое не повторишь, но когда-нибудь может и пригодится. Не знаю, услышали ли мои сонные крики наверху, но Руган чухони наверняка разбудила капитана, который тут же развил бурную деятельность. Снаружи лишь начало светать, но после завтрака вполне можно будет отправляться дальше. Мы попили травяного чая с пряником, а затем взялись за работу. Селезень рванул вниз по течению с максимально возможной для таких условий скоростью, так что на мели мы налетали даже там, где, двигаясь не спеша, можно было проскочить. Ближе к обеду ситуация стала намного лучше, так что мы спокойно поели. А когда я по уже устоявшейся привычке пил чай с Гордеем, снаружи послышался радостный крик «Припять!» — кричал Чухоня, а Данила поддержал его длинным гудком. А может, это был и сам капитан. Я пулей выскочил на палубу и побежал на нос, где и стоял старый ушкуйник. Впереди действительно виднелось русло Припяти. Не сказать, что такое уж широкое. Пина рядом с родным городом была не намного уже, но по сравнению с измотавшим нас своим вихлянием бобриком прямо море разливное. Теперь уж точно не придется мучиться с якорной катапультой. Вскоре, разведя пары по максимуму и натужно ухоя, селезень потащил нас против течения. Здесь Припять немного виляла, и к тому же имела местами заболоченные, местами густо поросшие вековым лесом берега, так что вокруг царила сплошная дичь, и даже поселений язычников не было видно. Впрочем, насколько я помню уроки отца Никодима, они не любили селиться по берегам больших рек, которые давно стали главными транспортными путями христиан. В принципе, раньше при таких раскладах можно было бы сидеть у борта и любоваться окрестностями, поплевывая за борт. Вот что за дикая мысль в голову залетела. Никто из ушкуйников в здравом уме не станет плевать в воду, раздражая водяного и его слуг. В общем, раньше я бы бездельничал, но теперь, напросившись в ученики к Гордею, пришлось впахивать пуще прежнего. Это у простых матросов работы стало меньше. А вот механик на полном ходу судна работал как биндюжник в Пинском порту. Приходилось следить за котлом, постоянно проверять работу цилиндров и механизмов передачи. Так что Гордей буквально разрывался, зато с помощником дело пошло лучше. Мне там было настолько интересно, что даже не заметил, как пролетели несколько часов, и опомнился лишь, когда механик похлопал меня по плечу и показал знаками, что можно сходить наверх и проветриться. Да уж, не помешает, потому что вспотел я, как загнанная лошадь. И дышалось в замкнутом пространстве, наполненном паром и запахом перегретого масла, трудновато. Когда выбрался на свежий воздух, понял, насколько он может быть сладким и упоительным. Да и вообще мир вокруг налился новыми красками и новыми смыслами. Пока ковырялся внизу, лес по берегам Припяти стал не таким дремучим, а еще через полчаса вообще отодвинулся от воды, уступив место полям. На правом берегу Припяти, который сейчас от меня находился слева, До самого Пинска раскинулись родовые боярские земли. Удивительно, как много я услышал на уроках в церковной школе от отца Никодима. И, как оказалось, все осталось в памяти, а не как любил выражаться сварливый учитель, влетело в одно ухо и тут же вылетело в другое. Сразу вспомнилась рассказанная им история о том, как туровский князь Юрий Ярославович посадил на княжий стол в почти полностью языческом Пинске своего сына Ярослава Юрьевича, Достойный потомок великого Владимира Крестителя с дружиной православных богатырей изгнал из города и окрестностей всю нечисть, приведя люд местный к истинной вере в Господа нашего. Немногие из выживших героев-дружинников и стали первыми боярами Пинского удельного княжества, получив в наследное владение богатые земли. Почему я при своем скудном уме умудрился запомнить так много имен? Потому что отец Никодим рассказывал все с таким пылом и даже фанатичным огнем в глазах? что прямо выжег в наших недоразвитых мозгах исторические факты. А еще все это запомнилось потому, что после того урока, вернувшись домой, я поделился новыми знаниями с уже покойным сторожем Ерофеем. Он же, будучи в изрядном подпитии, заявил, что князя Ярослава в этих местах прозвали Корчевателем, и он действительно стоил своего предка Владимира Топителя. Мои мозги тогда чуть не треснули, и, похоже, сознание постаралось выкинуть из памяти такой опасный раздражитель. Но избавиться от тревожных сведений полностью явно не получилось, так что просто все увязло в или памяти. Теперь же всплыло на поверхность. Вспомнилось еще, как после смерти Ерофея тетушка нашла в его вещах нечистые амулеты. Пришлось позвать отца Никодима. Он их изжег на заднем дворе трактира вместе со всем имуществом тайного язычника. А там были не такие уж старые вещи. Как же злобно тогда шипела скупая тетушка. Налюбовавшись окрестными пейзажами, я решил, что уже достаточно проветрился и вернулся в машинное отделение, но пробыл там недолго, потому что Гордей знаками отправил меня обратно. Текущего знания языка немых было еще недостаточно, поэтому удалось разобрать лишь то, что вскоре мне придется поработать, так что нужно отдохнуть. Ну, отдых — дело всегда приятное, поэтому я вернулся к наблюдениям и размышлениям о всяком разном. Поля, которые поначалу шли лишь отдельными лоскутами на наиболее удобных участках берега, постепенно увеличивались, примыкая друг к другу, а затем я увидел вдали поднимающийся к небу купол церкви. Он был хорошо виден благодаря тому, что все остальные строения то ли большой деревни, то ли уже небольшого городка были значительно ниже. Лишь парочка достигала трех этажей, а основная масса — одноэтажная. Селезень начал сворачивать к берегу. Через 15 минут мы аккуратно встали у одного из четырех причалов. Они, как и в деревне язычников, были бревенчатыми, но выглядели основательнее. И все же, по размаху складов и людности, этому месту очень далеко до моего родного города. Меня никто не трогал, поэтому я продолжал наблюдать за происходящим и хорошо рассмотрел, как спустившийся на пристань дядь Захар ушел куда-то в сторону складов. Пока его не было, я заметил, как повеселели и Данила, и Чухоня. Казалось, что они предвкушали какое-то радостное событие, но я терялся в догадках, какое именно. Еще больше озадачился непонятным весельем ушкуйников, когда вернувшийся капитан объявил, что сейчас будем догружаться. Вот уж не думал, что кто-то станет радоваться тяжелой работе. Все прояснилось, когда мы загрузились, да так, что ушкуй просел явно больше, чем положено, а мешки с зерном заняли всю палубу. Ящики с чем-то ценным забили не только трюм, но и часть трубки. Похоже, дальше нам с Чухоней придется путешествовать верхом на мешках, что уж говорить о том, что возникнут проблемы с ночевкой. Это важно, потому что вечерело, а ночи пока еще прохладная, особенно на воде. Вот тут я и узнал, чему так радовались ушкуйники, а заодно и стало понятно, где мы будем ночевать. Когда последний мешок перебрался на борт, приободрившийся капитан громко сказал, «Все, шабаш, а теперь пошли в трактир, гуляем». Чухоний и Данила веселыми козликами перепрыгнули через борт ушкуя, а я остался на месте. Капитан с сомнением посмотрел в мою сторону, затем перевел взгляд на мешки, которые я таскал не менее усердно, чем другие, и все же с милости Идем, Степка, хоть нормально поешь и выпьешь, но чуть-чуть, ты и так дурной, да и поспишь в мягкой постели. Ну что же, насчет поесть я всегда был не дурак, даже когда им и мы являлся. Да и попробовать алкоголь чисто ради эксперимента тоже не повредит. Наверное. Опять непонятно, откуда пришла уверенность, что в моем случае много пить не стоит. Я в жизни не пробовал ничего крепче кваса. Однажды кузены хотели подпоить меня перекисшим пивом, которые отказывались локать даже самые пропойные клиенты тетушки. Но повариха Фёкла вовремя вмешалась и погнала хозяйских сынков самой грязной тряпкой из имеющихся в ее арсенале. Я последовал за развеселившейся компанией ушкуйников, лишь на мгновение придержав чухоню, чтобы уточнить: А дядька Гордей, да забудь ты про этого бирюка, отмахнулся старый ушкуйник. Он почти не пьет, да и на люди выбираться не любит. Далеко идти не пришлось. Двухэтажное здание трактира находилось сразу же за складами. Заведение тетушки до него было еще дальше, чем местным причалом до Пинского порта. Публика, в принципе, такая же, но размах куда больше, и все аккуратнее дочище. Да чище. Прямо ресторан какой-то. Внезапная мысль озадачила. О ресторациях в центре города я лишь слышал, и вряд ли их можно сравнить с этим хоть и солидным, но все же просто трактиром. «Ну что, ватажники, отпразднуем удачный поход!» Какой-то совсем уж раздухарившийся и раскрасневшийся капитан уселся во главе прямоугольного стола на крепком стуле, как на троне. Мы же заняли боковые лавки. Мои спутники довольно заулыбались. Дядька Захар, приосанившись, повернулся к подбежавшему вертлявому пареньку. «Мечи на стол мяса побольше! До лучшего вашего пива!» Щедрого задора капитана хватило ненадолго. и он принялся в полголоса обсуждать с пареньком, что именно подразумевалось под фразами «мясо побольше» и «лучшее пиво». Впрочем, я не особо расстроился, потому что даже то, что через пару минут дородная деваха притащила на наш стол, вызвало у меня сильное слюноотделение. Слово-то какое затейливое для простого пускания слюней. А затем мы дружно набросились на разносолы. Я от удовольствия даже замычал. «Что, Степка?» «Не так тебя кормит тетушка в своем клоповнике!» Отвечать не пришлось из-за плотно набитого рта, поэтому лишь мотнул головой, а затем, чуть подумав, пару раз кивнул. Моя неопределенность в суждениях вызвала у ушкуйников приступ смеха. Несмотря на его громкость, никто на нас внимания не обращал, потому что таких же компаний в помещении хватало. Почему-то подумалось, что обязательно должна случиться драка. Но даже в заведении тетушки потасовки происходили крайне редко, а здесь и подавно. Вон какой детина сидит у входа, внимательно наблюдая за происходящим. Не успели мы толком поесть, как нам принесли большие глиняные кружки с высокими шапками пены. Скорее всего, это пиво. Сомневался я, потому что тетушки на пиво не пенилось вообще. «Ну что же, друзья, помянем почившего Осипа!» «Ушел он в реку, как настоящий ушкуйник, а чтобы душенька его не маялась, как только доберемся до Пинска, лично закажу молебен в храме». Мои посмурневшие соседи по столу дружно выпили до дна и тут же ухватились за новые кружки, благо притащила сразу восемь штук. Я еще удивился, как это у нее получилось. «С такой силищей и бендюжником работать можно». Что же касается меня, то хватило пары глотков, чтобы оценить очень неплохой вкус напитка и понять, что всю кружку пить не стоит. Хмель сразу ударил в голову, да так, что она закружилась. Увидев, что я выпил не до дна, капитан чуть нахмурился, а потом кивнул своим мыслям, наверняка подумав, что дури у меня и без лишнего хмеля хватает. Через пару минут капитан провозгласил еще один тост за удачный поход и добавил кое-что непонятное. «Так что гульнем, пока можно!» «В Пинске ты не особо разгуляешься, да, племяш?» Захар выразительно посмотрел на Данилу, который вдруг густо покраснел. «Если подумать, а это дело я сейчас очень любил, то можно предположить, что обоим родственникам в городе не позволяют нормально выпить. Вот они и решили оторваться, находясь подальше от контролирующих органов, в роли которых выступали супруга капитана и его же сестра, мать Данилы». Я краем уха прислушивался к разговорам, которые постепенно свелись к байкам чухони, а сам с любопытством осматривался вокруг. В основном тарелки с едой и кружки с пивом разносили три здоровенные девахи, как говорится, кровь с молоком, да еще и норовистые, словно лошадки бендюжников. Вон какую оплеуху отвесила разносчица посетителю, решившему хлопнуть ее по необъятной корме. До скандала не дошло, потому что собутыльники похабника дружно заржали, переводя все в шутку. Вышибала лишь приподнялся со своего стула, чтобы было лучше видно, а затем плюхнулся обратно. Что же касается грязной посуды, то ее убирала невысокая девчушка в потрепанном платьице. Она складывала все в большое жестяное ведро и тащила его куда-то в дальний конец зала. Удивительно, как вообще поднимала такую тяжесть. Девочке было лет двенадцать, не больше. Она не поднимала взгляды и вообще вела себя, как затравленный зверек. Похоже, это моя местная сестра по несчастью. Я ощутил сочувствие и жалость. Увы, помочь бедняжке не получится, только огребу неприятностей на голову и себе, и капитану. А вот этого точно не нужно. Вид девушки испортил мне аппетит, как и желание пить пиво. Я сделал еще один глоток и отодвинул кружку от себя. Чухоня это тут же заметил. Не будешь допивать? Не. Ну а я допью. Не брезгливый. Да и ты вроде не шибко слюнявый. хохотнул уже явно захмелевший ушкуйник и опорожнил мою кружку. Постепенно, вместе с угасанием света за небольшими окнами, зал заполнился до отказа. Посетители явно только входили во вкус разгула, а вот за нашим столом такой задор был урезан ровно наполовину. Я вообще не пил, а Данилке хватило двух кружек. Капитан хохотнул и потрепал племянника по макушке, а затем повернулся ко мне. «Степка, помоги Данилке!» — Наш номер двенадцать. Ты хоть читать, то умеешь? — Умею. И читать тоже. Хмель сыграл со мной злую шутку, и я ответил даже с каким-то вызовом, но быстро поправился и добавил в голос самонадеянной придурковатости. — До трех десятков! — О, да ты у нас цельный академик! — рассмеялся капитан, которому вторил чухоня. — Значит, не заблудитесь. А если и заблудитесь, то получите пару раз по шее. Будет вам наука. Идите спать, а мы тут вспомним былые деньки. Данила был чуть крупнее меня, так что повезло, что до третьей кружки он не добрался. Мне пришлось лишь направлять его, а не нести на себя. Разве что пару раз поддержал на лестнице. Номер 12 я нашел без всяких проблем. Он был не заперт. В небольшой комнате стояло четыре кровати. Я сгрузил окончательно поплывшего парня на ту, что справа у окна, а сам решил лечь у двери. Что-то мне подсказывало, что капитану не понравится, если тоже лягу у окна. Спать с открытой дверью почему-то не хотелось, я подошел, чтобы рассмотреть замок. Неплохая вещь. Его можно было закрыть изнутри на защелку, а тот, у кого был ключ, без проблем откроет снаружи. Ключ у капитана точно был. Хмель уже практически выветрился, зато никуда не делась усталость, да и сытость клонила в сон. Так что я быстро разделся до исподнего, сложил вещи в шкаф на нижнюю полку и завалился на кровать, которая действительно оказалась очень мягкой. Засыпая, подумал, что не проснусь, даже если рядом кто-то выстрелит из пушки. Так что утром у капитана будут проблемы с моей побудкой. Но все оказалось ровно наоборот. Разбудил.